Кабул. Новый город. Дворец народа. 20 августа 1979 года. Город Кабул, столица Афганистана, расположен в оазисе реки Кабул среди гор Асмаи и, и ширдарваза на высоте 1850 метров над уровнем моря и является одной из самых высокогорных столиц мира. Река Кабул или Кабулка, как называют ее все русские, Протекает почти через весь город с запада на восток, деля его на две части. Эти части получили название «Старый город» и «Новый город» соответственно. Старый Кабул расположен на правом берегу реки, а новый – это районы Левобережья. Правительственные кварталы города, где расположены здания посольств и министерств, расположены на левом берегу Кабулки – Признанным центром нового города является площадь Пуштунистан и так называемый Арк-дворец. Дворец, выстроенный в 1883 году, многие годы был резиденцией эмиров. Вблизи него ряд министерств. На улице, ведущей ко дворцу, установлена колонна независимости, воздвигнутая в 1919 году в честь «Завоевания независимости». Именно здесь совсем недавно танк Ватанджара произвел первый выстрел по дворцу, ставший сигналом к саурской революции. Дауд погиб, и теперь в Афганистане была новая власть, коммунистическая, но дворец, переименованный в Дом народа, по-прежнему был ее пристанищем. В самом роскошном кабинете арка, выходящих на площадь окон, стоял среднего роста человек с роскошными седыми усами. Одет он был не в афганскую, а в европейскую одежду – черный костюм, рубашка, галстук – В руках у него были четкие, янтарные, небольшие, нанизанные на веревку камушки, которые он-то начинал перебирать, то просто держал в руках, наслаждаясь их гладкостью и внутренним теплом. Человек думал. Да, не все было просто. Прошло уже больше года после того, как свершилась революция. А все стало еще сложнее. Но он никогда не думал, что будет Так сложно. Он вспомнил себя в конце 60-х. Тогда не только создали партию, и он, будучи проездом в Москве, был принят некоторыми чиновниками ЦК КПСС. Нет, товарищ Брежнев его, конечно же, не принял, ведь он тогда не был главой государства. Он был всего лишь главой маленькой, только что созданной партией, пусть и коммунистической. Но заведующий сектором ЦК Ульяновский с ним встретиться согласился. Тараки поразила Москва. Выросший в Афганистане в одной из самых нищих стран на земле, писатель и поэт Нур-Мухаммед Тараки полдня потратил на экскурсии по Москве. Он просто не мог представить, не мог вообразить, даже несмотря на то, что жил в столице Афганистана в Кабуле, что можно жить именно так, как живут люди в Москве. Причем здесь так жили все. Он до сих пор помнил и нудный, монотонный голос Ульяновского. Только сейчас уже сам старый и убеленный сединами человек, он только сейчас понял, насколько был прав этот занудный секретарь ЦК. Тогда ему еще молодому казалось, стоит только выйти к народу с правдой, стоит только прокричать ее эту правду. И все будет по-другому, так же, как и в СССР. Из феодализма его страна, его родина шагнет сразу в светлое будущее, в социализм, где не будет баев, генералов, купцов, где все будут равны в труде и в отдыхе, где все будут просто по-человечески счастливы. А теперь, спустя год после того, как он находится в этом кабинете, Тараки все чаще начал ловить себя на мысли, что к социализму они не идут, от социализма они отдаляются. Когда ндП еще находилась в подполье, да, тогда тоже было два крыла партии, парчам и хальк, да, разногласия были и весьма серьезные, да, иногда доходило даже до рукоприкладства, было и такое, но... Как бы то ни было, какие бы разногласия их не разъединяли, цель у них была единой, и она объединяла. Ради этой цели построения нового социалистического Афганистана можно было забыть все обиды, все разногласия и стать в единый строй, когда это необходимо. И они победили. Победили, пришли к власти, стали справедливой силой в стране, которая никогда не знала справедливости, а теперь... А теперь Парчам готовит государственный переворот против него. Впервые за все время, пока он находился в этом кабинете в должности генерального секретаря ЦЕ НДПА, Тараки посетила мысль, что что-то он делает не так. Да, его бывшие соратники вероломно и подло пытались организовать мятеж, но в чём то виноват и он. Становилось страшно. Тараки начинал думать, что ноша, которую он принял на свои плечи, не по нему, что гораздо проще быть просто писателем, но отступать было нельзя. «Товарищ генеральный секретарь, прибыл товарищ Сарвари». Тараки оглянулся на своего адъютанта и телохранителя, бывшего начальника Царандуя, подполковника Саеда Дауда Таруна. «Пусть войдет». Но член ЦК НДПА, министр безопасности Афганистана Асадуло Сарвари, не стал ждать. Вошел в кабинет сам, по пути весьма невежливо отстранив с пути адъютанта Тараки. «Иди, Саэт!» Взмахом руки Тараки отпустил своего телохранителя. Своим приближенным он многое прощал, в том числе и нарушение протокола. «Не до протокола сейчас!» Если бы Тараки разбирался в людях, многое он сделал бы не так, как сделал. Он не принял бы своим адъютантом подполковника Таруна, снятого с должности после той грязной и подозрительной истории со штурмом номера с похищенным американским послом, но за него просил любимый ученик Хафизула Амин. Как было отказать? Принял? Он бы попытался переманить Таруна в свой лагерь, сделать его не просто своим адъютантом, но его приближенным, обладающим какой-то властью. Тот, кто имеет почти постоянный доступ к телу вождя, должен выделяться среди других. «Не сделал. Работает человек, и пусть работает». Тарун так и остался человеком Амина и за свое новое трудоустройство был благодарен именно ему, а не генеральному секретарю лично. Наконец, сейчас он бы заметил тот мимолетный проблеск в глазах Таруна и понял, что этот человек опасен. Не понял, не заметил. Выйдя из кабинета, Тарун огляделся, сел на свое место. В приёмной никого кроме него сейчас не было, и увидеть то, что он делает, никто не мог. А поэтому он выдвинул ящик стола, в котором лежала толстая в кожаном красном переплёте книга, открыл её, нажал на кнопку, включающую магнитофонную запись от подслушивающих устройств, поставленных в кабинете генерального секретаря НДПА. Кабинет проверяли на наличие подслушивающих устройств еженедельно, но делали это люди из управления контрразведки АГСА, руководитель которого, Азиз Ахмад Агбари, племянник зашедшего в кабинет Асадуло, Ас давно почувствовал, что сила за Амином и переметнулся в его группировку. Облегчило переход на другую сторону то, что Амин три года вел с ним партийные занятия, о чем не знал его дядя. Работал на Амина и первый заместитель Сарвари Наваб Али. подслушивающие устройство искали, но никогда не находили. В кабинете Тараки за приставной столик, напротив посадил Сарвари. Асадуло был его давним и проверенным сторонником, всегда занимал его сторону, поэтому он ему доверял безоговорочно. Четверо его сторонников, которым он доверял, только четверо, Ватанджар, Гулябзой, Сарвари и Маздурияр, так как им он не доверял никому, даже Амину. Амину он вообще не особо доверял, просто был падок налезть. Именно Амин придумал титул «Дорогой учитель», каким и величал тараки. Да и работать кто-то должен. Работоспособностью Амин превосходил всех». Таракин на порядок, работал по двадцать часов в сутки, лично вникал во всё, занимал сразу несколько постов и на всех должностях реально работал. Начал сорвари, как это и полагается, издалека. «Как ваше здоровье, учитель?» Нур усмехнулся. «Поживём ещё, а как твоё? Не жалуюсь «Да я уж слышал, что и в самом деле не жалуешься». Про похождения четверки в Кабуле и окрестностях ходили слухи. Министерство безопасности и его основная сила АГСА их никак не пресекала, более того, запускала новые. Частично слухи эти были правдивы. В конце концов четверка представляла собой всего лишь четверых офицеров – молодых, самый старший из которых имел майорское звание. И вот волею судьбы они были вознесены почти к самой вершине власти – «Перегибы, конечно, были». «Простите, учитель», – потупился Сарвари про себя, подметив, что донёс, скорее всего, Амин, сволочь Лизаблюдская. «Молодость», – улыбдался Тараки, – «сам был молодым, но и пятнать партию я не позволю, так и передай остальным. А теперь говори». «Товарищ генеральный секретарь, ну говори, говори. Я хочу поговорить относительно товарища Амина» относительно Амина. Тараки не хотел затевать этот разговор, но делать было нечего. Говори про Амина. Он задумал вас убить. Вот так вот. Такое мне уже говорили. Но Амин сын мне, а я ему отец. Амин змея. Это змея, и она ужалит вас, как только вы на миг отвернетесь от него. Амин ваш товарищ». Тараки вдруг понял, что дальше отмахиваться от этой информации просто опасно. «Кто тебе это сказал?» «Мой племянник Азиз, он...» «Я знаю, кто он такой. Почему в таком случае он не исполняет свой долг, а просто говорит обо всем тебе? Почему ты не исполняешь свой долг?» «Он боится. В его аппарате почти все считают руководителем партии Амина, а не вас, учитель». Ему уже напоминают, что он мой родственник, и если он отдаст приказ арестовать Амина, вместо Амина арестуют его самого. Тракив встал со своего места, молча прошёлся по кабинету, перебирая чётки, подошёл к окну. Вот и настало новое время. Время новое, методы решения проблем старые, пуля в спину, нож давка, Возможно, этот дворец, в котором раньше жил король, проклят, и тот, кто правит из этого дворца страной, обречен быть королем. Тараки вернулся за стол. Если позиции Амина в органах госбезопасности так сильны, значит, любой, кто прикажет его арестовать, будет арестован сам. Да, это так, но проблемы можно решать разными способами. И вот тут Тараки сделал ошибку. Если бы он созвал, как положено, пленум ЦК НДПА, а в ЦК Амину не доверял никто и решил бы проблему законным путём, скорее всего, история Афганистана, да и не только Афганистана, потекла бы по другому руслу. Но Тараки решил, как и Амин, играть тайно, несмотря на то, что был генеральным секретарём партии и главой государства под ковёрных играх сильнее безусловно был Амин и те, кто за ним стояли Нурмухамед Тыракин, генеральный секретарь ЦК НДПА задумался, потом провёл по лицу ладонями, привычный жест оставшийся ещё с тех времён, когда он пять раз в день совершал намаз. Можешь готовиться, совсем скоро я выезжаю в Гавану на конференцию не присоединившихся государств По пути заеду в Москву, встречусь с товарищем Брежневым. Перед отлётом я дам тебе знать. До этого не делайте ничего. Как вам будет угодно, учитель?» Тарум заметил, что Савари вышел из кабинета в гораздо более бодром и весёлом настроении, чем вошёл. Значит, разговор был важным, и закончился он успешно. И, конечно, он был записан. Тарун снова огляделся, снова выдвинул ящик стола и отключил магнитофон. Плёнки оставалось совсем мало, а встретиться для получения новой у него никак не выпадало время. Генеральный секретарь в последнее время работал допоздна. Но сегодня он скажется больным и передаст таки плёнки. Кабул, аэропорт. 23 августа 1979 года. На сей раз летел как белый человек. Как белый человек – это не в брюхе транспортного Ила-Ильана, а на обычном аэрофлотовском Ту-154 рейсом из Шереметьево в Кабул. Примерно треть самолета занимали такие же, как я, возвращающиеся с отдыха с лечения и по замене специалисты. Остальные две трети – афганцы, в основном молодежь, студенты, которые в массовом порядке ехали учиться в «Союз» молодой, ещё не окрепшей революции нужны были подготовленные кадры. Что берёт с собой советский человек, когда едет в загранку, в развивающуюся страну? Нет, не большую сумку. Это когда в развитую большие сумки, а в развивающуюся... Первым делом это, конечно же, водка. Куда без неё, родимой? Таможня пропускала по две бутылки в отне руки, но договориться было можно – Везли в основном пшеничную и московскую, но кое у кого была и старка. Водку везли и те, кто не пил, потому что с ее помощью в совзагранучреждениях открывались любые двери и решались любые проблемы. Второе, что везли, это мелочевку. То, что в Союзе стоит копейки, даже не обращаешь внимания, купил и купил... «За границей может стоить на порядок дороже, а что-то и вовсе просто не купишь». В общем, пустым не ехал никто. Не ехал никто и трезвым. Особенно неприятно было то, что многие уже садились в самолёт пьяными, а сразу после взлёта доставали и начинали добавлять. В основном гражданские. Гражданских контрактов в Афганистане для СССР было всё больше и больше. Но и военные не сильно отставали. Может, мои слова и покажутся кому-то глупыми, но, нажираясь в хлам на глазах у возвращающихся в страну молодых афганцев, ты позоришь не только себя, ты позоришь и всю страну. Сели сразу и мягко с первого захода, кружить не пришлось. С высоты Кабул вообще выглядит изумительно, он расположен в горной котловине и зрелище просто изумительное». Горы, лепящиеся к ним дома, рассекающие надвое город, река. Сосед мой, пехотный майор, от которого разило пивом, не алкоголем, а именно пивом, проснулся перед самой посадкой, зевнув, уставился в иллюминатор. Первый раз, не отрывая взгляда от медленно плывущих внизу гор, спросил он. Второй. В разговор мне вступать не хотелось. А я третий уже. «Эх, Афган, Афган! Куда распределяют?» «Пока не знаю». «Ты вот что!» — майор наклонился ко мне. «Если в Кабуле остаться не удастся, просись на север, понял? Куда-нибудь на север. А что так? Граница наша рядом, понял?» «Понял, — протянул я. Спасибо. Не за что!» «Это что же такое творится, что у служивого люда такие мысли? Далеко ли граница?» Когда я отсюда уезжал, таких мыслей ни у кого не было, точно. На трап я вышел одним из первых. Просто у меня было меньше всего вещей, а с вещами протискиваться через узкие самолетные проходы между креслами. Сами знаете, если в Москве уже было пасмурно, то здесь по-прежнему солнце не только светило, но и грело. По-настоящему грело. Народ выходил из самолета, делился на группы. За кем-то пристали машину из посольства, кто-то на автобусе поедет, кто-то на частнике. Увидел майора, помахал ему, тот в ответ махнул рукой мне. Заметив старенький пас, направился к посольскому автобусу, пристроившись в хвост редкой цепочки людей. Ни один из прилетевших, кроме меня, не заметил маленькой, но очень важной детали — Там, где была диспетчерская вышка на высоте за стёклами, постоянно отсвечивал этакий солнечный зайчик, причём в одном и том же месте. Может, кто-нибудь и поверил бы, что это случайность, но не я. Кто-то целенаправленно отслеживал, кто прибывает в страну рейсами из Москвы. Кабул. Район Вазир-Акбархан. Вечер того же дня. Место встречи было всегда одним и тем же. Чуть дальше посольство Великобритании. Там улица делает такой удобный поворот. Раздваивается на две, причем одна идет к отелю Интерконтиненталь, вторая же – к известному ресторану «Бак Ябала», в котором гуляла вся элита страны. Конечно, если бы они хотели скрыть свои встречи от АГСА, то не встречались бы в элитном квартале, где расположены все дипломатические представительства, а выбрали бы другое место. Но фокус-то в том и был, что АГСА до этих встреч не было никакого дела. Первым на место, как всегда, прибыл Тарун. Машину он не покупал, пользовался служебной чёрной «Волгой». Она полагалась ему по должности, но без водителя. Машину он остановил слева, въехал наполовину на тротуар, сигнал того, что всё в порядке. Открыл окно, вращая хромированную ручку. «Задумался». Карьера Таруна складывалась еще при короле. Он был одним из тех офицеров, которых король посылал учиться в военному делу у великого северного соседа в Советский Союз. Из СССР он привез диплом об окончании военного училища. С ним в армии продвигаться было легко, потому что военных специалистов было мало, и русскую жену Наталью. Тарун за счет хитрости и полезности теперь диплом подкреплялся и опытом Умудрился быть на коне и при короле, и при Дауде. Пригодился он и после Саурской революции. Поняв, куда идет дело, он вступил в ндп Вообще-то, по логике вещей, он должен был относиться к парчемистам, представителям более образованных и менее радикальных слоев афганского общества. Но так получилось, что вступил он в Хальк и принимал его туда лично Хафизулла Амин. Он же был его путеводной звездой. Всегда и во всем Тарун придерживался своего учителя и не прогадывал сразу после того, как НДП в результате Саурской революции пришла к власти. Амину удалось продвинуть своего ученика на один из ключевых постов начальника Царандуя, народной милиции. Даже после того скандального инцидента с гибелью посла в гостинице, Амин снова помог Поставил не куда-нибудь, а в адъютанты самого товарища Тараки, генерального секретаря партии. Правда, и условия поставил. Но нельзя сказать, что Тарун, равно как и многие другие, поддерживали Амина исключительно из-за карьерных или денежных соображений. Восток уважает силу и коварство и жестоко наказывает за слабость, даже мимолетную. Тараки был слаб духом, он даже жестокость проявлял половинчатую. И если бы он, например, приказал схватить и расстрелять бабрака Кармаля, это бы все поняли. А он просто отправил его и его сторонников послами в разные страны. Это поступок государственного деятеля. Это поступок труса. А вот за Амином видели именно силу. Силу. Коварство, бешеную работоспособность, и считали, что именно то, что нужно Афганистану, это Амин. Не все тогда было просто, и описывать тараки в белых красках, а Амина в черных нельзя. Тарун нащупал кассеты, их было много, больше трех десятков. У генерального секретаря постоянно был народ... И Тарун, как адъютант и секретарь, не только решал, пускать их в кабинет или нет, но и писать разговор Тараки с посетителем или нет. Если писать всё подряд, не хватит никаких кассет. Поэтому писалось только то, что представляло интерес. Разговоры с советскими представителями. На этом посланник Амина, имеющий дело с Таруном, настаивала особо. Амина очень интересовала реальная позиция Советского Союза. Разговоры с «Твёрдой четвёркой», министром обороны Мухаммедом Асламом Ватанджаром, министром по делам границ Ширджаном Маздурияром, министром связи Саидом Мухаммедом Гулябзоем, министром безопасности Асадуло Сарвари. Остальные разговоры писались выборочно на усмотрение Таруна. Саиеда знал, что учитель помнит о нём. На противоположной стороне затормозил дацун, пыльный, старый, цвет топлёного молока. Водитель, довольно молодой человек, невысокий, смуглый, с роскошными чёрными усами вышел из кабины, открыл капот, что-то поддёргал там, снова сел за руль, попытался завести машину, не заводится. Огляделся, заметил стоящую на противоположной стороне улицы машину, решительно направился к ней. Не поможете, товарищ? Сайет Тарун вышел из машины. «Что произошло? Кажется, сел аккумулятор. Машина старая. А может, и не аккумулятор? У меня чаще всего бывают проблемы с карбюратором». Пароль, отзыв. «Все нормально». Молодой огляделся. «Вы сядьте и погазуйте, как я скажу. А я посмотрю, что такое случилось». Тарун сел в машину, захлопнул дверцу. Вывалил обмотанные плотной бумагой кассеты на пол под переднее пассажирское сиденье, Взял такой же лежащий между сиденьями сверток. Там были пустые кассеты, чтобы он мог продолжать работу. «Давай!» Тарун повернул ключ в замке зажигания, нажал на газ. Машина сначала чихнула, но потом мотор ровно и громко загудел, пробудившись ото сна. «Вот спасибо!» – молодой захлопнул капот. Тарун вышел из машины, провёл рукой по голове, приглаживая волосы, сигнал того, что передача состоялась. «Это был не аккумулятор, правда? Вы были правы, это был карбюратор, надо лучше знать машину!» Как и оговаривалось, Тарун уехал первым. Молодой ещё постоял около своей машины, чётко всматриваясь в ночную тьму, уже окутавшую город. В отличие от всего остального города, в этом районе было освещение, и бледно-желтые круги уличных фонарей лежали на пыльной дороге, но победить всему они не могли, только высвечивали островки дня на асфальте. Как и любой восточный город, Кабул ночью наполнен тенями. Некоторые были дружественными, некоторые враждебными, и нужно было понять только какова каждая из них. Здесь враждебных теней не было, и поэтому молодой человек, выждав положенное время, поехал дальше, к себе на работу. Там знали, что он работает часто по ночам, и у него был круглосуточный пропуск в здание. На следующий день тот же самый человек на том же самом Датсуне долго, минут тридцать, петлял по улицам, петляющим около старой городской стены, пока, наконец, не приблизился к одной из неприметных и не самых больших вилл. Там, как и везде в городе, властвовала темнота, и, как и везде, в ней были тени. Эти тени были враждебными, в руках у этих теней были автоматы Калашникова, Но молодого человека и его машину они знали и не стали стрелять. Открылись стальные, выкрашенные в зелёный цвет ворота, и молодой человек загнал машину во двор, подальше от людских глаз. Именно здесь, в этой неприметной вилле, в старом городе, сегодня скрывался член ЦК НДПА, первый министр Афганистана хафизулла Амин. Опасаясь покушения или ареста, Он не жил со своей семьёй и постоянно менял убежище, каждый день ночуя в новом месте. О том, где Амин будет этой ночью, знал лишь узкий круг посвящённых лиц. Среди них старший лейтенант Мустафа Фархади, служивший в Министерстве обороны Афганистана на посту радиоперехвата. Поскольку он учился в Советском Союзе, профессионально занимался перехватом и расшифровкой переговоров посольств, Имел доступ к специальной аппаратуре простушивания. В группе Амина он отвечал за простушивание телефонов интересующих Амина людей из Дании. Он почти в открытую хранил в своей каморке не только переговоры посольств, но и информацию из кабинета генерального секретаря ЦК НДПА, министров обороны, внутренних дел, безопасности. Вся информация стекалась к нему. Он свободно вносил и выносил данные – потому что с безопасностью в здании были серьёзные проблемы. Отвечавший за безопасность режим офицер тоже был из аминистов и во всём помогал Фархади. «Да продлятся ваши дни, учитель!» – поклонился Мустафа, войдя в комнату, где за старым письменным столом сидел Амин. Вообще-то раньше говорили «да продлит Аллах ваши дни», но это было давно, ещё до революции. Амин поднял голову от бумаг. Уже наступил новый день, время было пол первого ночи, но он работал и в это время. Первый министр, член ЦК НДПА, министр иностранных дел, фактически еще и министр обороны, потому что большинство командиров полковых корпусов являлись аминистами и подчинялись ему, а не Ватанджару. Всю эту работу Амин делал сам, мало кому чего перепоручая и предпочитая лично вникать во всё. В этом смысле Амин затыкал за пояс любого из деятелей афганской революции, которые жили по принципу «сделали революцию и всё, а дальше всё само собой сложится». «Здравствуй, Мостафа, Принёс ли ты для меня хорошие новости?» Амин понимал, что сам все кассеты, которые собирает Днева Фархади, прослушать не сможет, и поэтому оказывал доверие своему молодому соратнику. На своём рабочем месте Фархади слушал кассеты и выделял только самое важное, о чём потом и рассказывал Амину. «Новостей много, учитель. Товарищ Тарун передал 26 кассет с записями, я их прослушал сегодня. Самые интересные две. Первое. Разговор Тараки с товарищами из Советского Союза Гореловым и Павловским. Что же в нём? Павловский и Горелов говорят о том, что нужно обеспечить единство партии. Контрреволюция только и ждёт в партии, чтобы покуситься на власть. А Тараки? Тараки говорит, что между ним и вами, учитель, нет никаких противоречий, что он по-прежнему ваш учитель, а вы его ученик. Амин улыбнулся. Не зло, скорее насмешливо. Из всех фигур афганской политической сцены конца 70-х наиболее противоречивой и плохо изученной является фигура Хафизулы Амина. Обычно о Хафизуле Амине говорят по принципу «либо ничего, либо плохо», и никто даже не пытается объяснить ни увязок, а их немало, в официальной исторической трактовке тех или иных событий. Прежде всего, Хафизулу Амина обвиняют в интриганстве. Да? Ну и? А вообще, если посмотреть на то, что творилось в Афганистане в то время, сначала драка между двумя фракциями НДПА, Хальк Парчам, драка эта, несмотря на все усилия советской стороны, не только не прекратилась, но и вышла на уровень политического и даже физического уничтожения сторон. Сам Нурмухамед тараки Не он ли любой ценой оттирал Бобрака Кармаля от власти? Не он ли потом выслал из страны его и его сторонников послами? Наконец, не при нем ли к смертной казни приговорили двоих оставшихся в Афганистане сторонников Кармаля – Кештманда и Кадыра? Амин потом заменил смертную казнь пятнадцатью годами тюрьмы. Все это делалось при Таракин, представляемом невинной жертвой Амина. Я не оправдываю Амина и того, что он делал. Я просто хочу сказать, что у волчьей стаи пристало быть волком, не овцой, если не хочешь быть съеденным. Амина обвиняют в жестокости. Это второе популярное обвинение. А кто-нибудь пробовал править восточной страной без жестокости? Пробовал и долго прожил? Амин был жесток вынужденно. Он знал свою страну как никто другой. Он был пуштуном и выходцем из небогатой семьи. Он не питал никаких иллюзий насчет власти и методов ее осуществления. Он понимал, что если не проявлять жестокость, племенные группировки и политические группировки начнут разрывать страну на части. Это в условиях все возрастающей, пользующейся поддержкой США, исламской угрозы. «Не стоит судить человека до тех пор», пока не окажешься на его месте. «Между нами и в самом деле нет раскола», медленно проговорил он. «Но раскол в партии есть, и тараки этого не видят. Раскол в том, что банда четырех откололась от партии, ведут себя без стыда и совести, не занимаются делами, порученный им раскол в том» что генеральный секретарь партии покрывает этих людей, подрывая тем самым доверие к самой партии. Вот в чем раскол Мустафа». «Вы правы, учитель», — произнес Мустафа. Амин улыбнулся. Он умел подбирать людей. В этом ему хорошо помогла школа американского университета. Он многое понял тогда в Америке. Расклад в политической игре зачастую зависит не от первых лиц, нет. Расклад определяют мелкие люди, на которых никто не обращает внимания. Обычные исполнители, такие, к примеру, как Мустафа Фархади, человек, не имеющий власти и при этом находящийся на ключевой должности, имеющий возможность слушать кого угодно – Если министр подбирает себе толкового заместителя, готового взять на себя основную работу по министерству, он это и сделает. Отдаст основной объем работы и сам будет наслаждаться жизнью, сам даже не понимая, что он уже не министр. Вот таких людей и надо искать, взращивать, привлекать на свою сторону тех, кто делает работу, а не просто отдает распоряжение. Документ подлинный, подлежит возврату в течение трех дней. ЦК КПСС, общий отдел, первый сектор. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Коммунистическая партия Советского Союза, Центральный комитет, совершенно секретно. Особая папка, номер П-150, дробь 93 товарищам Брежневу, Косыгину, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову, Пономарёву, Смиртюкову. Выписка из протокола номер 150 заседания Политбюро ЦК КПСС от 21 апреля 1979 года. О нецелесообразности участия советских экипажей боевых вертолётов в подавлении контрреволюционных выступлений в Демократической Республике Афганистан. Согласиться с предложением по этому вопросу, изложенным в записке Министерства обороны от 18 апреля 1979 года, номер 318-3-0430, утвердить проект указаний главному военному советнику в Демократической Республике Афганистан прилагается. Секретарь ЦК к пункту 93 протокола номер 150. Совершенно секретно. особая папка Кабул главному военному советнику. Сообщите премьер-министру Демократической Республики Афганистан Хе Амину, что просьба о направлении 15-20 боевых вертолётов с советскими экипажами доложена советскому правительству. Скажите, что афганскому руководству уже давались разъяснения о нецелесообразности непосредственного участия советских воинских подразделений в мероприятиях по подавлению контрреволюционных выступлений в ДРА, так как подобные акции будут использованы врагами афганской революции и внешними враждебными силами в целях фальсификации советской интернациональной помощи Афганистану и проведение антиправительственной и антисоветской пропаганды среди афганского населения. Подчеркните, что в течение марта-апреля сего года дыра уже поставлены 25 боевых вертолетов, которые обеспечены 5-10 комплектами боеприпасов. Убедите Хе-Амина, что имеющиеся боевые вертолеты с афганскими экипажами способны совместно с подразделениями сухопутных войск и боевой авиации решать задачи по подавлению контрреволюционных выступлений. Разработайте для афганского командования необходимые рекомендации по этому вопросу. Картинки из прошлого. Узбекская ССР. Май 1979 года. Черчик-Черчик. Город не сказать, чтобы хлебный, но жить можно. Полковник советской армии Василий Васильевич Колесник прилетел в аэропорт Ташкента 3 мая в середине дня. В Москве еще не жарило. На 1 мая и вовсе был дождь, а тут, в Туркестане, как этот край до сих пор часто называли, было уже лето. Полковник Калестинг начинал службу совсем не здесь, в Дальневосточном военном округе. Сразу связал свою судьбу с частями спецназа, прошел все ступени командной лестницы, дорос до комбрига. Вызов в Москву для него был неожиданностью. Но и турковый от для него был своим, довелось простужить несколько лет. Уезжал, прощался. Кто же знал-то, что придется еще вернуться, и при каких обстоятельствах? В Москве он сразу, пройдя несколько кабинетов, попал на самый верх. Выше уже не было. Его принял генерал армии Ивашутин, бессменный начальник ГРУ ГШ. Среднего роста, в то время уже седой, с мёртвой хваткой рукопожатия. Для разведчиков в доску свой человек. Генерал армии сходу приступил к делу. «В туркестанский военный округ вернёшься, Василий Васильевич? Служила ведь там уже, для тебя не нова». Обычно в таких случаях говорили «есть мнение или что-то в этом роде». Ивашутин обычно в таких случаях рубил с плеча, рассусоливаний он не любил. «Поеду, товарищ генерал армии», — скрывая свою радость, сказал Колесник. «Но от генерала армии Ивашутина, отдавшего разведке больше тридцати лет, бывшего Смершевца, скрыть что-либо было сложно. Ты не радуйся прежде времени, задача предстоит сложная». Ты знаешь о том, что в Туркестанском ВО расформировали дивизию ВДВ? Так точно. Теперь там усиленный полк. Туда собрали все лучшее. Но есть там еще и имущество. И люди бесхозные. Достаточно. Но дело не в этом. Нужно сформировать еще батальон. Усиленный батальон. И формировать ты его будешь, Василий Васильевич, «С самого начала! С нуля!» «Так точно!» — по уставному ответил Колесник, хотя ни черта не понял. «Зачем надо было расформировать дивизию ВДВ, чтобы создать сначала один, а потом и второй усиленный батальон? Дурдом какой-то!» «И еще кое-что!» — генерал Ивашутин сделал пометку у себя в блокноте — Специфическая особенность этого батальона будет состоять в том, что все в нем должны быть лишь трех национальностей – таджики, туркмены и узбеки. При этом по уровню изначальной физической подготовки они должны соответствовать требованиям ВДВ. Потом будем забирать еще выше. Сложно будет подобрать людей товарищ генерал армии. — осторожно сказал Колесник. И Вашутин раздраженно махнул рукой. «Ничего не сложно. От меня выйдешь, зайдешь... Э, сам знаешь. Возьмешь предписание. Два нуля. В округе ознакомишь только командующего. Он округ принял совсем недавно, но он в курсе, и... Я ему позвоню лично. Он меня с Солжира должен помнить». Набираешь прежде всего по-туркестанскому, но так у тебя неограниченные полномочия подбирать людей во всех частях и соединениях советской армии, лишь бы они подходили под наши требования. Мусульманский какой-то батальон получается. Вот именно, мусульманский батальон. Хорошее, кстати, название придумал. Мусульманский батальон. Причем формировать ты его будешь по новой штатной структуре. Все твои заявки пойдут в первоочередном порядке сразу в Москву. Все, что нужно, то и дадим. Но не подведи. Приказ на создание, оргштатную структуру, все прочее в канцелярии возьмешь». «Когда надо вылетать?» Генерал армии улыбнулся. «Вчера». Прибыв в округ, полковник Колесник первым делом зашел в штаб округа. Новое, совсем недавно построенное белое семиэтажное здание на улице Горького в Ташкенте. Предъявил приказ, сразу пропустили к командующему. Совсем недавно, несколько месяцев назад, округ принял генерал-полковник Юрий Павлович Максимов, бывший главный военный советник в Алжире. В дела Юрий Палыч еще не совсем вник, но про ситуацию с ВДВ, с тем, что его округ лишили самого боеспособного соединения, он знал. Конечно, этому он не был рад, но приказ есть приказ. И вот теперь, читая совершенно секретный приказ о формировании 154-го батальона специального назначения, подчиненного непосредственно ГРУ ГШ, генерал-полковник Максимов обрадовался. «Первым делом Максимов неспешно пил горячий чай. Этому он научился в Алжире. Как раз такое и надо, пидев жару, чтобы не нарушать тепловой баланс организма. Первым делом вам надо с подчастью решить вопрос. Дивизия дистанцировалась в Черчике. Там сейчас усиленный полк. А разместиться может дивизия. Возражений не имеет?» «Не имеют, товарищ генерал. Только вот техника...» её тоже раскидали. Технику мы получим. У нас заявки на технику напрямую через генштаб идут». «Вот тебе и вся секретность кверху брюхом. Сначала показательно дивизию расформировывают, но создают усиленный батальон. Потом учения начинаются. Серьезные учения. Дивизионного и армейского звена давно таких не было». А потом еще один усиленный батальон создается, да еще и заявки на технику идут у них не через командование округа, как положено, а напрямую через Москву. Нет, такие вещи просто так не делаются. Создать с нуля батальон – дело не такое простое, тем более, если установлено такое жесткое ограничение по национальности солдат, которые должны входить в батальон. Знаете, сколько военно-учетных специальностей надо, чтобы батальон сформировать? Под 50! Всех этих специалистов готовят военные вузы, разбросанные по всему Советскому Союзу. А среднеазиаты поступают либо в Москву стремятся, либо туда, где поближе. Но это еще полбеды. Набрались скрипиво зубы операторов шилок самоходных зенитных комплексов. Пришлось набрать из русских, кто почернявее. Операторов требуемой национальности не нашлось во всей необъятной советской армии. А вот настоящая беда – это особисты. Нигде, ни в одном воинском подразделении особисты так не свирепствовали. И самое главное – только нашел человека, всем хорош, всем подходит. А особист поговорил с Москвой. Проверил по каким-то спискам, не подойдет. И ведь не спросишь, почему не подойдет. Не подойдет и все. В советской армии служить подойдет, а в этом 154 батальоне не подойдет. Убить бы этих особистов. Но долго или коротко батальон скомплектовали. Удалось перетащить на должность комбата старого знакомого и сослуживца капитана Холбаева. Его тоже вызывали в Москву, в ГРУ, разговаривали, дали добро. Вдвоем, хорошо зная друг друга, служить проще, тем более в новом только что созданном батальоне. А потом началась боевая учеба. Конечно, понятие «усиленный батальон» предполагает, что этот батальон способен выполнять более серьезные задачи, чем обычный батальон, но не до такой же степени. Это ошибочное мнение, что сила батальона – это все его бойцы. Сил батальона – это максимум половины его бойцов, все остальное – обеспечение, но не в 154-м. В 154-м каждый боец должен владеть двумя воинскими специальностями как минимум. Повар должен уметь стрелять из гранатомета, водитель работать оператором ПТУР, если три специальности разом это еще лучше. Конечная цель, чтобы в случае чего использовать в бою каждого бойца. каждого И получалось что батальон этот по силе ненамного должен был уступать целому полку. Подготовка тоже на уровне. Во всей советской армии так не готовились, как готовились в этом батальоне. Тот, кто служил на должностях среднего командного состава, знает, как тяжко провести учения с личным составом. Это только кажется, что от лени и самодурства вместо учений солдаты листья зелёным красят. Учение организовать – это надо на полигон заявку подать, на моторесурс заявку подать, на боеприпасы заявку подать. Все это утверждается с большим скрипом. Например, на всю контимировскую дивизию на год выделяется 4 боевых гранаты ПГ-7. 4 На дивизию! Вот и проводи учение! Это тебе не негры племени Тумба-Юмба, которым валом валят. И не страны, желающие идти по пути социализма. Им тоже валом валят. Все лежит на складах длительного хранения. Все как положено по срокам хранения. Срок хранения и стекла, новое, старое, на уничтожение, на учение, ни-ни. А тут пригнали новую технику БТР-60ПБ и БМП-1. Подписывали любой моторесурс. Выделяли любой требуемый объект учебные и боевые боеприпасы. В итоге тренировались день и ночь. Учились стрелять на звук, на вспышку, сходу, на предельную дальность, а технику разве что кверху колесами или там гусеницами не водили. И, конечно, прикидывали, с чего бы это. С Юго-Союз подпирали три недобрых соседа. Китай, Афганистан и Иран. Афганистан вроде бы свой, но неспокойно. Китай там не батальон, там пару армий готовить надо. И еще был Иран».